Осколок я, наконец, достал. Влил в себя сразу два эликсира жизни, закашлялся, но добавил к ним эликсир ускоренного восстановления выносливости. Взял в руки оскал Квинканы. Включил темное зрение, крутанулся несколько раз, но ничего конкретного не увидел. Только бледные рощерки, будто в сумерках кто-то махал рукой с леющей сигаретой. Мне срочно требовалась подмога, и я позвал, заикаясь. — Ксока! — Вообще-то я не знал толком, как правильно вызывать свою спутницу. Но она появилась. Не моментально, как джинна с бутылки, а по-человечески. Вышла из тумана совершенно невозмутимым видом, будто мы встретились на цветущем лугу. Лишь кости похрустывали под ее шагами. «Ущелье четверо», — быстро произнес я. «Проследить до прионовой фермы. В бой не вступать. Давай». Я торопился. Главное — отослать девчонку, пока неведомая тварь не вернулась. Сока оценила ситуацию сходу и, к счастью, не стала ни спорить, ни шутить. Кивнула и снова растворилась в тумане. Я же выстрелил в воздух, перезарядился и побежал к границе, агревозможную возможную погоню на себя. Мне оставался буквально шаг до туманной кромки, но тут пространство за спиной всколыхнулось, как от порыва ветра, и меня подсекли ударом по опорной ноге. В Футболе за такое сразу показали бы красную. Меня подбросило, развернуло и потащило обратно. Я скреб по земле свободной рукой, пытаясь ухватиться за что-нибудь, но попадались только старые кости. Движение прекратилось неожиданно резко, меня опять отпустили. Я тут же кувыркнулся и выстрелил из оскала Квинканы, но никого уже рядом не было. Пятясь в сторону границы, я на ходу активировал силки и капканы. Вызвал кукулька, но тут же убрал обратное. Его колбасило, он то выл, то рычал, то лаял, мешая мне вслушиваться и рискуя привлечь других обитателей тумана. За спиной проскочила тень. Пришло сообщение о критическом уроне, и я ощутил резкую боль под коленом. Мелькнула мысль, по сухожилиям бьет, скотина. Я выстрелил в пустоту. Меня больше не беспокоило, что можно привлечь кого-нибудь шумом. Наоборот, я орал теперь во всю глотку. Вертелся и звал тварь, стараясь придумать максимально обидные слова. На очередном развороте меня еще раз обожгло болью. Неведомый противник рассек мне руку. Он играл со мной, не подпуская к выходу из тумана. Бежать я уже не мог, припадал на поврежденную ногу, и каждый раз, как только приближался к границе, тень либо наносила новые раны, либо швыряла меня обратно. Но я обратил внимание. Чем дальше от кромки, тем лучше видимость. Терять было уже нечего, так что я, сменив направление, заковылял вглубь свалки. И, увернувшись от монстра в следующий раз, наконец-то смог разглядеть, с кем же я столкнулся. Костяная бесцветная броня. Вместо головы связка из трех бычьих, или, может, оленях черепов, но не простых, а с длинными острыми зубами. На макушке переплетение коротких рогов. Часть обломана, часть сливается с туманом. На костяные отростки, заменявшие монстру руки, были как боксерские перчатки, насажены еще две черепушки. Они дополнялись не то короткими острыми рогами, не то клыками. Ног я не увидел, их скрыл туман. Или, может, монстр скользил над землей, как скутер на воздушной подушке. Я готов был поспорить на свои оставшиеся 40% жизни, что сейчас в дневнике Артела шустрит виртуальное перо, прорисовывая мелкие детали на страничке с названием Вендиго все пожирающие зло. Так вот ты какой северный олень. И да будь ты проклят вместе с Таламусом, с дурацкими детскими анекдотами оттуда. Тварь снова отдалилась, скрылась из виду, и я двинулся на поиски. Заметил силуэт в тумане и выстрелил, перезарядился, выстрелил повторно. Смущало только, что силуэт не двигался. Подойдя к нему, я сообразил, в чем подвох. Ветвистые рога, жуткий зубастый череп без носа, костяное тело. Все было вроде на месте, но это оказалось не тварь, которая только что на меня нападала, а то тем, или просто пугала. Однако я все равно всадил в него несколько пуль. Проследил, как дробятся кости, отлетают куски от черепа, а потом еще и толкнул плечом, развалив конструкцию. Позади меня раздался яростный вой. Финдиго в очередной раз шиб меня на землю и отскочил в туман. Я перевернулся на спину и, отталкиваясь здоровой ногой, пополз как червяк. При этом водил обрезом перед собой в надежде первым заметить монстра. И да, заметил. Даже выстрелить успел, пробив крупную дыру в черепе. Та правда моментально затянулась, и монстр ударил в ответ. Раздробил мне ключицу кулаком с рогом, поднял меня в воздух и опять вдруг завыл. Не отпуская меня, он стал озираться по сторонам. Я проследил за его взглядом и увидел в тумане вспышку, затем еще одну, и еще. Это напоминало факел, который то затухал, то вновь разгорался, огромный, в человеческий рост. И всякий раз, когда он вспыхивал, монстр вопил». Потом стали загораться новые факелы. Они выстраивались вокруг нас ровным кольцом, которое должно было замкнуться на месте разрушенного мною тотема. Винди ревел, дергался в направлении то одного факела, то другого. Он понимал, что в его привычном мирке что-то пошло не так, но не знал, как это исправить. А потом вспомнил, что у него в руках я, виновник произошедшего. Все три его черепа разинули пасти. В лицо мне полетели ошметки вонючие гнили, а в живот вонзился кулак. Боль была жуткая. Рог пробил печень, и я сполна ощутил повышенный коэффициент от реализма игры. Раны, несовместимые с жизнью, так это, кажется, называлось в реале. В эфире же у меня осталось всего 9% здоровья. Я поплыл, теряя сознание. В таком состоянии я даже не сразу понял, что рядом раздались выстрелы. Зато увидел их результат. Первая пуля пробила боковой череп твари, развалив его на несколько частей. Вторая отстрелила в выпирающие зубы центрального черепа, а третья и последующие расколотили то, что осталось. Вендиго упал, уронив меня на землю. — Вот только сейчас не заявляй, что ты заработал больше, чем стандартные 20%? Крыса подошла ко мне, убрала в кобуру крысиного короля и протянула мне сразу две склянки для восстановления здоровья. — О, а мне ачивку дали. Ловленый живца называется. Прикинь. — Крыса. Позвал я ее, едва шевеля губами. А когда она ко мне наклонилась, продолжил так же тихо. — Пошла ты в жопу. — Ой, какие мы обидчивые. Она достала еще одну склянку и стала лить содержимое мне на раны. — Ладно, двадцать Именно ты ведь понял, что надо сначала тему разрушить. — Тридцать. Я выбираю первым. Она что-то проворчала в ответ, но я не стал слушать. Перевалился на бок, запуская руку в тушку Вендиго. Сначала хотел забрать кристалл прионы, такие здоровые мне раньше не попадались, но потом нащупал еще какой-то предмет. По форме и весу тот напоминал мой утерянный мифриловый шар для кулака обезьяны. Артефакт – костяное сердце Вендиго, повышенная прочность, масштабируемый вес, накопление приона – Область применения – дробящее оружие, магическое оружие, артефакты, доспехи. Класс предмета – редкий. То, что доктор прописал. Одновременный повербанк и грузило, причем с усиленной массой в момент удара. Отсутствовала, правда, инструкция, но все получилось и без нее. Стоило зажать сердце в руке и активировать умение привязка произошла автоматически. Только всплыло уведомление с просьбой подтвердить выбор. Я согласился без колебаний игнорируя вопли крысы. Артефакт в моей руке разгорелся, по телу прошла волна щекотки, а запас приона сократился втрое. Когда я раскрыл ладонь, на ней лежал почти идеально ровный шар с прожилками зеленого цвета и бугорками для усиления урона. Сделав пару замахов, я отправил кулак обезьяны летать по орбите вокруг себя и поплелся к краю тумана. Минут через двадцать, когда я почти восстановился и начал истреблять мелких монстров после респауна на территории храма, меня догнала радостная крыса. Это была славная охота! Она протянула мне мешочек с монетами и четыре небольших кристалла с прионом. Тоже твоя доля. Из тотемов. Спасибо. Ради таких моментов я и возвращаюсь в эфир каждый раз. Ты ведь не обиделся? С чего бы мне обижаться? Пожав плечами, я показал на озеро. Пойдем, теперь нам туда. У тебя есть что-нибудь с заморозкой? Пули есть, кумулятивные. Промораживает насквозь, не глядя на броню. Заряжай, пригодятся. Звучит интересно, только давай быстрее. Я еще час могу, а потом надо бежать на работу. С твоими увлечениями в игре даже боюсь предположить, что это за работа. Ну-ну-ну, я, между прочим, самый милый парижский риэлтор. Даже ачивка есть за клиентоориентированность Только вот бесит они меня все. Не то чтобы крысу понесло. Так, небольшой спич минут на 10 из разряда тех, что мы часто адресуем сами себе. То ли для оправдания, то ли для убеждения. В реале она, мол, и мухи не обидит. А здесь, да, отыгрывает, выплескивает. И вообще она не крыса, а Кристин. Раскальзывала что-то еще между строк. Какие-то комплексы, детские травмы или, возможно, проблемы воспитания. Но в этом как раз не было ничего удивительного. Поколение Альфа так и не научилось правильно воспитывать детей. Я слушал, кивал, а параллельно пытался понять, как вызвать третье отражение Тиуда какана и не успели ли обнулиться первые два. Подойдя вплотную плотную я попытался рассмотреть, что там на глубине, но ничего толком не увидел сквозь зеркальную гладь, блестевшую на солнце. Полюбовался разве что собственной физиономией, которая отражалась в воде и была несколько помятой. Волосы, уже порядком отросшие и прикрывающие виски, слиплись и запылились после схватки с Виндиго. Я ободряюще подмигнул отражению. А оно в ответ бросилось на меня, схватило за куртку и затащило в озеро. Ну «Что вы меня все время роняете-то?» Бултыхнувшись, я от неожиданности нахлебался воды. Озерный двойник продолжал тянуть меня прочь от берега, на глубокое место. Он был силен, но с Виндига бы не сравнился. Получив от меня три тычка прикладом, он разжал пальцы и со остекленеющими глазами пошел ко дну. Я выскочил обратно на берег, обернулся и удивленно присвистнул. За мной из воды полезла толпа. Это были уже не мои двойники, а самые разные персонажи. Организованностью они явно не отличались, да и уровни имели не страшные, от 50 до 200 -го. Но их было по-настоящему много. Выбираясь на сушу, они поводили плечами, хрустели суставами и переходили в атаку. Первым шел двухметровый орк, рядом толстый гном, а копия крысы целилась в нас, встав на одно колено. Когда же из воды появились двойники самураев во главе с Танакой, стало понятно, что озеро скопировало каждого, кто хоть раз оказывался на берегу. А значит, был шанс дождаться и теота какана. «Экономь заморозку!» Крикнул я крысе, раскрутил кулак обезьяны и бросился в бой. Кистень пробивал тела врагов насквозь, как хрупкие зеркала. Нет, они не разлетались в дребезги, но не было видно ни крови, ни внутренности. Тела будто подверглись шоковой заморозке перед атакой. И что самое скверное, нападавших не смущали ни отбитые куски черепов, ни сквозные дыры от разрывных снарядов крысы. Но скорость была на нашей стороне. Я израсходовал весь заряд обреза, чередуя выстрелы и удары кистенем, лавировал в толпе, отвлекал монстров от напарницы в момент ее перезарядки. Сам перезаряжаться не стал, и патрона было жалко, и соскучился по кулаку обезьяны. Отступил на несколько шагов и, словно игрок в виртуальный сквош, метал тяжелое сердце Вендиго в толпу. Потом и крыса перестала стрелять. В руках у нее появился небольшой клинок с матовым лезвием, похожий на самурайские вакидзаси, только без гарды. Она действовала так быстро, что мне опять стало завидно. Не только останавливала монстров, уцелевших после моей площадки для сквоша, но и с кошачьей грацией уворачивалась от кистеня, которым я их лупил. Мы отбили две волны монстров, причем тяжелее всего нам дался именно двойник крысы. Такой же бешеный и вертлявый, он успел подранить ее из огнестрела, а потом выманил к толпе и закрутил, подставив под удар третьей волны противников, выбравшихся из озера. А еще с третьей волной пришел наконец-то Теута Какан, или, по крайней мере, его очередная копия. Теперь твоя очередь приманивать, заодно попробуй руки ему отстрелить, чтобы щит выронил. Сказал я негромко и, убедившись, что крыса меня услышала, начал обходить толпу по краю. Отражение Тиута Кокана почти один в один походило на копию, убитую Танакой. Только кожа была синего цвета, а не зеленого. А на щите вместо рога торчала острая ледяная сосулька. Уж не знаю, как маг Танаки планировал тут работать льдом и морозом. Либо я чего-то не понимаю в стихийной магии, и можно клин клином вышибать. Либо сосулька – рандомная вариация, которую нельзя предсказать заранее. Крыса посмотрела на меня косо, но все сделала правильно. Сагрела и босса, и остатки толпы на себя, после чего стала сдавать назад и в бок давая мне возможность отступить из зоны агрессии монстров. Я направил проклятый рой, а потом и кукулька в толпу для большей неразберихи. На всякий случай активировал маскировку и побежал, намереваясь зайти врагу за спину. В мыслях я представлял себя как минимум ахиллесом из старого кино, который бежал к огромному качку, уворачивался от копий, а потом прыгнул, всадил тому клинок под ключицей и, не оглядываясь на упавшее тело, пошел по своим делам. Вроде фильм назывался «Трое». Достаточно символично, кстати. По звучанию подходит к храму трех лун. Но символы и фантазии одно, а реальность совсем другое. Да и клинка у меня не было. Зато у меня была трофейная огорода. Провозился я долго, хоть и запрыгнул почти как в фильме. Здоровяк не хотел умирать минут 15, болтая мной словно шарфиком по ветру. И еще дольше я потом торговался с крысой по поводу ее доли и важности того факта, что именно она повредила боссу обе руки, два колена, печень, голову. В эфире получен новый уровень, текущий уровень 111. В эфире Получен новый уровень, текущий уровень, 112. Системных уведомлений на тему сломанного копья тиута Какана не поступило. Из-за того, наверное, что никто не поручал нам соответствующий квест. Зато, разворошив ледяные обломки, я обнаружил легендарный клинок, разящий солнечный луч, то есть одну из частей этого копья. Холодное оружие, разящий солнечный луч. Клинок, наконечник копья тиута Какана. Создатель. Грандмастер Роутек из племени Шепот Ветра. Минимально необходимый уровень – 100. Класс. Эпический. Масштабирование до 400 уровня. Урон на вашем текущем уровне – 125-142. Эффекты. Игнорирует 15% физической брони противника. Игнорирует 30% магической защиты противника. Шанс критического урона против нежити – плюс 25%. Дополнительные эффекты недоступны в текущем состоянии. Прочность – 144 из 200. Состояние частично сломанное. Для полноценного использования требует восстановления копья, разящий солнечный луч в первоначальном виде. Нехилый эпик, конечно, но губежки надо закатать. Либо искать отломанное древко, потом убеждать племя детей ветра, что я не изгой, и уговаривать грандмастера взять копье в ремонт. Как-то все сложно. К тому же квест так и не появился. А раз древка в храме не выпало, черт знает, где его теперь отыскать. Я повертел клинок в руках. Легкая, удобная, этакий полумеч с коротким лезвием и длинной рукоятью. Кто-то уже заботливо отшлифовал место слома и прикрыл Мифриловым набалдашником, напоминающим птичий клюв. Выглядело не так изящно, как покрытое румами витиеватое листовидное лезвие и накладки на древко, но за нос можно было не опасаться. Все-таки удачный сегодня день. И дробящее, и колющее, режущее оружие очень поможет в игре, тем более что патронов к обрезу не напасешься. Пусть Эйп тоже прошел этот квест и стал обладателем лезвия, а может и всего копья, но так даже лучше. Я помнил, что в момент обмена телами экипировка Уэйпа полностью совпадала с моей, чтобы проще было обмануть систему. С тех пор он наверняка уже сменил снаряжение, но одинаковые клинки, которые у нас теперь появились, станут, возможно, новой ниточкой между нами. И, надеюсь, помогут мне вернуть свое тело. Крыса отчалила в Реал на очень важную встречу по работе, как она выразилась, а на меня накатила волна необъяснимой грусти и тоски. Неужели я так быстро прикипел к безумной риэлторше, выпускающей пар в виртуале? Я усмехнулся и тут же вздрогнул, сообразив, что больше не чувствую ксока.